Айзек Азимов «Жизнь и времена Мультивака» Рассказ 1975 года Читает Сергей Монара Весь мир был заинтригован, весь мир мог наблюдать.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 Каждый житель Земли мог заниматься чем душе угодно, если только мультивак тщательно и искусно взвешивавший все виды людской деятельности, не приходил к заключению, что выбранный род занятий может стать помехой человеческому счастью. Но кому могли помешать математические игры? Занятие это чисто абстрактное, Баксту оно нравилось, а вреда не приносило никому. Бакст надеялся, что одиночество не будет слишком долгим.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 Они прожили вместе пять лет. Это были славные годы. Даже редкие встречи с двумя ее детьми и двумя внуками не были Баксту в тягость. «Спасибо, что вернулась», — сказал он. «Я не вернулась», — ответила Норин. Она выглядела усталой. Каштановые волосы разметала ветром. Высокие, загорелые скулы заострились. Бакст набрал код для легкого обеда и кофе — Он знал ее вкусы. Она не прервала его и, поколебавшись минуту, все же поела. «Я пришла поговорить с тобой», — сказала она. «Меня прислал Конгресс». «Конгресс?» — воскликнул он. 15 человек, считая вместе со мной. Беспощадные самозванцы». «Ты так не думал, пока был его членом». «Я стал старше и немного умнее». «Настолько, что у тебя хватило ума предать своих друзей?» Я никого не предавал. Хайнс пытался разрушить Мультивак. Это и глупо, и невозможно. Ты выдвинул против него обвинение. Я был вынужден. Мультивак знал все и без меня. Но не выдвини я обвинение, я стал бы соучастником. Хайнс ничего бы от этого не выиграл, а я бы многое потерял. Без свидетеля Мультивак не вынес бы приговор. Только не в случае нападения на Мультивак. Это тебе не дело, они законом рождения ребёнка или работе без разрешения.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 бакст протянул к ней руку, почти умоляюще. «Моя работа не пустяк. Ты недооцениваешь...» Он замялся. «С недаемой жаждой объяснить, но боясь сказать слишком много. Я работаю над серьезной проблемой комбинаторного анализа, основанного на генных структурах, которые можно использовать для того, чтобы позабавить тебя и нескольких любителей. Наслышанно я о твоих играх. Ты придумываешь, как добраться из пункта А в пункт Б кратчайшим путем.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 мультивака не было какого-то определенного помещения. Его присутствие было глобальным, все точки земного шара связывались между собой проводами, оптическими волокнами и микроволнами. Мозг мультивака был разделен на сотни частей, но функционировал как единое целое. Его терминалы были разбросаны по всей планете, и хоть один из них да находился поблизости от каждого из пяти миллионов.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 тем меньше у него оставалось терпения на всякие глупости. Баксту оставалось надеяться лишь на добрую волю мультивака. Чтобы заслужить расположение компьютера, Бакст вышел из состава Конгресса и даже дал показания против Хайнса. Это был, безусловно, надежный ключ к успеху. Подав прошение и почти не сомневаясь в положительном ответе, Бакст сразу же полетел к ближайшей подстанции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 Если ты понимаешь это, почему другие не могут понять? Я все еще занимаюсь анализом данного феномена. «Я пришел к тебе с проблемой», — сказал Бакст. «С какой?» — поинтересовался Мультивак. «Я много времени провел над решением математических вопросов, связанных с изучением генов и их комбинаций. Я не могу найти ответ» а от домашнего компьютера мало проку. Послышался странный щелчок, и Бакст невольно вздрогнул при мысли о том, что мультивак попытается удержаться от смеха. Такое очеловечивание даже Баксту было трудно принять. Голос переместился в другое ухо, и мультивак сказал. — В человеческой клетке тысячи разных генов. У каждого гена в среднем около 50 существующих вариаций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 Багсту с трудом удалось настроиться на личную волну Норин. Связь прерывалась три раза. Его это не удивило. Последние два месяца техника то и дело сбоила. Недолго и по мелочам,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 Бакст насчитал около десятка роботов, занимавшихся в окрестностях своими делами. Поддерживают экологию, надо полагать. Бакст не знал в деталях, что они делают, но Мультивак знал, и все 50 миллионов роботов на земле трудились под его надзором. За спиной у Бакста находился один из сетевых узлов Мультивака, похожий на маленькую неприступную крепость. "Почему сейчас?" спросил Бакст. «И почему здесь?» Он машинально повернулся к Элдрот. Она была старше всех и авторитетнее, если понятие авторитета вообще применимо к человеку. Темно-коричневое лицо Элдрон выглядело слегка осунувшимся. Годы давали о себе знать. Ей стукнуло уже 120. Но голос был резок и тверд. «Потому что теперь у нас есть последнее доказательство. Пусть Норин расскажет».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 «Рано или поздно мультивак сообразит, что проблема неразрешима, или же решит ее, и в обоих случаях его рассеянности придет конец. А в последнем случае рабство станет вечным и нестребимым. Но сейчас он рассеян», — сказал Бакст. «И мы даже можем вести крамольные разговоры без его ведома. Хотя долго рисковать я не хочу, поэтому поймите меня поскорее. У меня есть еще одна математическая игра».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 14 изображений смотрели на него, не отрываясь и не проронив ни слова в ответ. «Вы говорили о свободе», — резко бросил имбакст. «Вы ее получили», — и нерешительно добавил. «Разве не этого вы хотели?» Конец. Айзек Азимов. Жизнь и времена мультивака. Почитал Сергей Монара